Несколькими месяцами ранее мы вместе с Локвудом прошли сквозь портал, сделанный из лофинных внутри железной цепи источников. Это пространство было плотно забито завывающими, кружащими в воздухе призраками. Мы сумели пройти сквозь этот ледяной ад и попали в потусторонний мир, который оказался очень похожим на наш, но в то же время был совершенно иным. Это было место где не действовали привычные нам физические законы и правила. Переход на другую сторону оказался резким, болезненным, забивающим в толку, и последствия этого были для нас почти фатальными. Почему я об этом вспомнила? Да потому что случившееся с Джорджем несчастье подействовало на меня ещё сильнее, чем тот переход. Наш хул казался как бы прежним, однако что-то в нём изменилось. Все предметы изменили свой цвет и сместились в пространстве. Холли вроде бы была совсем рядом со мной и в то же время находилась где-то далеко-далеко. Она что-то говорила, и её голос грохотал у меня в ушах словно корабельный гудок, но при этом я ничего не могла расслышать. Дефорд. Дефорд. Дефорд. Где он? И что произошло? Спрашивала откуда-то издалека чей-то голос. Не мой. Наверное, это был голос Локвуда, но сказать наверняка, так это или нет, я не могла. Всё перекрывал шум крови у меня в ушах. Пытаясь силой вернуть себя в поток времени, из которого выпала, я почувствовала, что мне, как и Холли, необходимо обо что-то опереться, и прижала ладонь к стене. Он в больнице Святого Томаса. Услышала я голос Холли. Его нашёл шофёр ночного такси. Шофёра зовут Джейк. Вы должны помнить его. Он много раз подвозил нас. Джейк направлялся на бульвар Найтингейл и решил срезать путь и просто по счастливой случайности свернул на ту боковую улочку. Если бы он этого не сделал, Джорджа не нашли бы до самого утра, и тогда его было бы уж не спасти. Хорошо. Джейк нашёл его. А резко прервала Елок вот. Это я уже объяснил. Где он нашёл Чорча? И что именно с ним случилось? Джордж лежал на краю тротуара, наполовину в сточной канаве. Джейк поначалу подумал, хольдис глотнула слёзы. Подумал, что перед ним груда старого тряпья. Представляешь, Локвуд, принять нашего Джорджа за груду старого тряпья. Но потом Джейк узнал его куртку. И Джейк был уверен, что Тфорт мёртв. Он сам так сказал. Во всяком случае, там было столько крови, что трудно было поверить. Кровь? переспросила я, непроизвольно зажимая ладонью рот. Много крови? О нет. Как именно он лежал? продолжал расспрашивать Лопут. Он говорил с несвойственным ему напором, даже с яростью, принуждая Холли отвечать ему быстро и точно. Лицом вверх, лицом вниз? Как? А лицом вниз, по-моему. ответила Холли, вытирая мокрые от слёз глаза. Его очень сильно избили. Да. Да, конечно. Он был в сознании. Нет. И после того, как его нашли, в сознание так и не приходил. Нет. Душек вызвал ночную скорую помощь, и Джордж его везли в больницу. По счастью, она оказалась неподалёку от того места. Душек проехал с ними до больницы. Джордж сейчас там. Не сообщали, в каком он состоянии. Нет. Лоб подпрыгнул, сарасхашивать в зад вперед по холлу. Лицо у него было напряжено, челюсти стиснуты. Походив так немного, он остановился и спросил: «Откуда ты обо всем этому знала, Холли? Я думал, ты уехала домой. А я и уехала. Просто джейк знает, где я живу. Он не раз подвозил меня. Сначала он приехал сюда, увидел, что никого нет. И тогда Уфф поехал ко мне. Потом Джик привёз меня сюда, и я стала дожидаться вас. Хорошо. Мне нужно сделать несколько звонков. И Локвуд направился на кухню. "Локвуд", сказала я ему вслед. "А разве мы не Я же сказал, мне нужно позвонить. Жди здесь". Он ушёл. Через несколько секунд мы услышали, как он спускается вниз по железной винтовой лестнице. Мы в холле смотрели друг на друга, стараясь при этом не встречаться взглядом. Потом мы обнялись. Стоять в холле в обнимку и вместе смотреть в пустоту оказалось легче, чем поодиночке. Вот так мы стояли и смотрели. А что ещё мы могли сделать? Да уж, сейчас, когда прошло много времени и случилось столько всего, события той ужасной ночи остаются какими-то размытыми, неясными. Память не сохранила их точной последовательности, лишь какие-то разрозненные фрагменты. Странная всё-таки штука память. Я, например, совершенно не помню, как долго той ночью я была в том или ином месте. Меркают лишь отдельные кадры. Вот я в больнице, а вот в холле, вместе с холле. А вот мы в той же холле сидим, укрывшись одним пледом. Молчим и ждём Лוקвуда. Очевидно, это происходит уже после неудачного посещения больницы, где нам так и не удалось ничего узнать о состоянии Джорджа. Да, наверное, это было после нашего возвращения из больницы. Знаете, лучше всего мне почему-то запомнились источники света. Лампа с абажуром в виде хрустального черепа у нас в холле, лампа с абажуром и кисточками на шкафу в гостиной, ряды трубчатых ламп дневного света на потолке больницы. Эти больничные лампы запомнились мне больше остальных. Они напоминали минусы, много-много выстроившихся в цепочку минусов. Такие минусы стоят на дорожных знаках, предупреждающих, что дальше пути нет. Дальше тупик, конец. А ещё в память врезались висевшие рядом с этими холодными больничными лампами железные обереги от призраков. Они тихонько позванивали. качаясь в струйках текущего из кондиционеров воздуха. Это была ночь огней. Огни были тогда повсюду: сильные, слабые, резкие, приглушённые, холодные, тёплые. И от этих огней некуда было скрыться, некуда было убежать. Но вот как я очутилась в больнице и как вернулась домой? Нет, этого я совершенно не помню. Кажется, со мной был Локвуд. Поначалу он совершенно точно был рядом, хотя потом нет, не помню. Словно моментальный снимок. Лок вот в машине. Его бледное лицо, залитое резким белым светом призрак ламп. Огни. Снова эти вездесущие огни. Долгое ожидание в больнице, во время которого мы с Локводом не обменялись ни словом. Увидеть Джорджа нам не разрешили. Не сказали, где он, ни как он. Помню, как кто-то пинает с досадой стул в приёмном покое больницы. Кто это был? Локвуд или я? Не знаю. Чем закончилась та выходка? Тоже не помню. Потом в какой-то момент, какой, где, появляется инспектор Барнс, а следом за ним Кэвил Кипс. Или сначала Квилл, а потом инспектор. Впрочем, оба они очень скоро куда-то исчезают. Следующий кадр Я каким-то образом вновь оказалась на Портленд Роу. С Холли мы с ней сидим на диване, и между нами стоит миска с попкорном, а сквозь щель в раздвинутых занавесках видна разгорающаяся за окном заря. Ночь перетекла в утро, а Локвот все не возвращался. Он весь тот день провел в больнице и передавал новости через Кипса, который время от времени забегал к нам, не бритый. с воспаленными глазами говорил несколько слов и вновь исчезал. А еще был звон у меня в ушах, высокий, похожий на не прекращающийся вопль. Джурч оставался без сознания. У него были раны на животе и многочисленные ушибы рук, ног, спины, живота и всего прочего. Один раз локвы допозволили взглянуть на него, но только мельком. Нам с Холли ехать в больницу никакого смысла не было. Увидеть дежурчего нам не позволит. Просто выставят за дверь. Вот и всё. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжёлых мыслей и сделать вид, что жизнь продолжается, мы с Холли попытались взяться за работу. Я отменила по телефону все запланированные у нас на этот вечер дела и вызовы. Холли взялась была за бумаги, но вскоре бросила это занятие, не могла сосредоточиться. И тогда мы с ней переключились на домашние дела. перебрали и разложили солевые бомбы, досыпали железных опилок в жестяные банки. Потом Холли отправилась в лавку, принесла два больших пакета: один с пончиками, второй с кремовыми булочками. Мы посмотрели на пончики и булочки, но так и не смогли к ним притронуться и убрали их в буфет. А бесконечный день всё тянулся и тянулся. Нужно заметить, что за весь тот день череп ни разу не попробовал со мной заговорить. Мофит быть таким способом проявлял сочувствие, а мофит быть, и это скорее всего, молчать его заставлял инстинкт самосохранения. А я была на таком взводе, что ко мне лучше было не соваться, и череп это прекрасно понимал. Так что шепчущий призрачный голос у меня в голове не звучал, и это было каким-никаким, но облегчением. А вообще-то Я чувствовала себя в тот день совершенно опустошенной, выпотрошенной, как говорится. Тупо смотрела перед собой и ждала, ждала. Ближе к вечеру мы получили все через того же Кипса последнее сообщение от Локвуда. В нем я усмотрела слабую надежду, за которую поспешно и уцепилась, как тот тонущий человек, который хватается за соломинку. Дело в том... Чтоб к вечеру Джордж впервые начал подавать признаки жизни. Нет, он, конечно, еще не пришел в сознание, но уже попытался пошевелить руками и губами. Лук вы передал, что останется в больнице и на следующую ночь. Я в эту вторую ночь тоже очень долго не могла заснуть. Может быть, вы думаете, что уснуть, проведя перед этим тридцать шесть часов на ногах, это расплюнуть? Ошибаетесь. Я легла в кровать и выключила свет. заставляя себя ни о чём не думать, но как только начинала вроде бы дремать, так сразу же вновь просыпалась, словно от толчка. Кончилось тем, что в какой-то момент я просто не выдержала. Схватила рапиру и вонзила её в стену спальни. Потом, где-то под утро, я внезапно провалилась так в сон, а когда открыла глаза, с удивлением обнаружила, что день уже в разгаре, и за окном ярко светит солнце. В стене Прямо над комодом торчала рапира. Я взглянула на часы. Время перевалило за полдень. Оказывается, я вчера плюхнулась в кровать не раздеваясь, прямо в своей рабочей одежде. Двигаясь, что называется, на автомате, я умылась, переоделась и спустилась вниз. В доме было тихо, как в церкви. Всё везде прибрано, всё чистенько сверкает. Эта Холли вчера раз старалась. Она почистила от пыли даже обереги, висевшие у нас на стенах и лестничной площадке. Продолжая спускаться по лестнице, я слышала, как Холли двигается по кухне, позвякивая чем-то, и это были такие приятные звуки, словно письмо из недавнего счастливого прошлого. Привет, Холли. С этими словами, толкнув дверь, я вошла на кухню и увидела Лопвуда. Он стоял и смотрел в окно. На нем были повседневные темные брюки и белая рубашка без галстука и с расстегнутым воротничком. Рукава рубашки закатаны, обнажая худые руки. Волосы причесаны, так что сложно понять, ложился сегодня Локвот или нет. Лицо, конечно, бледное, но оно у него всегда такое. А вот глаза как-то не хорошо блестят, не здорово. Впрочем, увидев меня, Локвот улыбнулся. Привет, Люси. После этого молчания продолжалось не больше секунды, но мне показалось, что целую вечность. Да, целую вечность я ждала, что скажет Локвуд, и, не дождавшись, начала первой. Он джорт нормально. Жив. Локвуд положил на спинку кресла свои тонкие длинные пальцы и принялся рассматривать их так, словно они принадлежали кому-то другому. Затем, оставив в покое пальцы и кресло, Он обогнул стол, обнял меня за плечи и притянул к себе. Долго ли мы так с ним стояли? Спросить о что-нибудь полегче. Если честно, я был бы счастлива стоять так гораздо дольше. Так значит, он в порядке? спросила я, когда мы отодвинулись друг от друга. Это точно? Ну, сказать, что он в порядке, было бы слишком смело, вздохнул Локвуд. Джордж получил несколько ударов по голове. Врачи опасаются, что у него сотрясение мозга. Но мы-то с тобой знаем, какая у нашего Джорджа прочная черепушка, верно? Попытался пошутить он. Самое главное, наш Джордж жив. И даже пришёл в сознание, так что можешь за него не волноваться. Он пришёл в себя и уже говорил с тобой. Да. Правда, он всё ещё слегка заторможенный, а так ничего. И слава богу, он уже дома. Дома? Как? Дворчи здесь? Тише, тише. Он наверху спит. В моей постели, между прочим. В твоей, не у себя в комнате. Удивилась я и добавила, немного подумав. Ну да, чтобы сразу какую-нибудь не подцепил, понимаю. Постой, а как же ты? Ничего, всё в порядке. На диванчике посплю. Ясненько. Послушай, Локвуд, я так рада, что вы оба вернулись. Я тоже рад. Хочу, что глупый вопрос. Сейчас налью. Ну, рассказывай, попросила я. Когда он очнулся? Ты был с ним в этот момент. Что он сказал? Он мало что говорил, не мог. Он ещё слаб. Врач не хотел, чтобы Джордж покидал больницу, но сегодня утром признал, что его жизнь в не опасности и дал себя уговорить. Лок вот огляделся по сторонам, крутя в пальцах чайную ложечку. Послушай, я забыл, где у нас теперь лежат чайные пакетики. На верхней полке, где и всегда. Скажи, ты хоть сколько-нибудь сумел поспать? Как тебе сказать? Не до этого было. Что я хотел сделать? Я забыл. Чай ты хотел заварить. Сеть, я сама заварю. А где Хулли, не знаешь? Она ещё не приходила? Вчера вечером Хулли уехала домой. Собиралась, как и я, отдохнуть и поспать немного. Нет, не видел. Лוקвуд немного помолчал, затем спросил: "Как она, кстати?" "Ну, как тебе сказать? Как и все, мы думаем". Я взглянула на Лוקвуда, размешивая чай. "Пока тебя не было, я Мне кажется, ты слишком уж жёстко вёл себя с ней. Ну, там в холле, когда она впервые сказала нам про Джорджа". Лוקвуд взял свою кружку с чаем, молча покрутил её в руках, потом негромко ответил: Тогда мне важно было знать все подробности. Я хотел увидеть Джорджа так, будто я сам там был. Чувствуешь себя виноватым за то, что произошло с Джорджем? Напрасно, Локвуд. Это не твоя вина. Да. А Барнс думает, что моя. Я вспомнила инспектора, его сутулую фигуру в мятом коричневом плаще, промелькнувшую мимо меня в больничном коридоре. Этот образ в моей памяти ни с чем не был связан. Так, промелькнул и всё. Никаких деталей. Как с тобой разговаривал Барнс? спросила я вежливо. И что он сказал? Да он мог вообще ничего не говорить. У него всё на лице было написано, вздохнул Локвуд. К тому фу разговаривать со мной откровенно ему было совсем не с руки, потому что с ним стояли несколько офицеров из полиции, да ещё и врач, которому попал Чёрч. Знаешь, Не верю я Барцу, покачал головой Луквуд. Он сам упомянул, что работал и на компанию Fitness, и на агентство Родволтож. Может быть, конечно, с ним всё в порядке, только, короче говоря, теперь я чёрт же глаз не спущу. Потому-то, собственно говоря, и поспешил забрать его домой. Ну если на то пошло, в данный момент он как раз вне нашего поля зрения, заметила я, посмотрев на потолок. Не совсем так. Снова покачал головой Локвуд. Он там не один. А кто же с ним? Холли? Нет. Кипс тоже вряд ли. Или Кипс здесь? Фло. Что? Фло? Она находится в одной комнате с больным. А как же насчёт заразы? Ну, она очень настойчиво просила. Откуда ей вообще стало известно про Чёрча? Этого я не знаю. Просто Фло появилась здесь примерно час назад и сразу же прорвалась наверх. Принесла подарок Джорджу какие-то чёрные штучки в банке. Подозреваю, что лет 100 назад это были виноградины. Он ладонью потёр затылок и добавил: "Впрочем, наверняка это можно узнать только у самой Фло". А я пила чай, наслаждаясь ощущением разливающегося во мне тепла. И как часто со мной бывает, Это ощущение тепла освежило мои мысли и подтолкнуло к действию, причём немедленному. "Локвуд", сказала я. "Я хочу увидеть Джорджа прямо сейчас". Дверь в спальню была приоткрыта, поэтому мы смогли протиснуться внутрь совершенно беззвучно. Обычно комната Локвуда была полной противоположностью спальне Джорджа. Здесь всегда царили чистота и порядок. Не могу сказать, что я часто заходила в эту комнату, но в моей памяти она была прочно связана с белоснежными, аккуратно застеленными простынями, проникающим в окна ярким солнечным светом и лёгким сладковатым ароматом лаванды. Теперь эти благостные воспоминания грозило навсегда погубить похожая на гигантскую белую паганку фигура Flo Blooms, восседавший в любимом кресле Локвуда. Увидев нас, Флус легко приподняла съехавшую на лоб соломенную шляпу с обгрызенными полями и строго подняла палец: мол, тише, не разбудите больного. В воздухе пахло совсем не лавандой, а словно смесью лекарств, застарелого пота и тины. Солнца в комнате тоже не было, занавески на окнах были плотно задёрнуты. Но ну, а просто, не разумеется, оказались смятыми и, мягко говоря, не белоснежными. Одним словом, спальня совершенно преобразилась. Я знала, что в кровати Льюк выдоспит дефорж, но никак не могла рассмотреть его, в груди покрывал и подушек. Мы осторожно прокрались по ковру ближе к кровати, и Фло немедленно остановила нас, вновь предупреждающе подняв вверх палец. "Не тревожте его, ему нужен покой", прошептала Анна, наклонившись вперёд на кресле. От этого движения Густо заляпанная засохшей грязью легендарная голубая куртка Фло громко затрещала. "Знаю, знаю", шипнул в ответ Локут. "Как он, Фло, не просыпался? Ну как? Бормочет во сне всякую ерунду. Один раз открыл глаза, попросил воды. Я дала ему немного попить. Ничего, что я его напоила. Правильно сделала, полагаю, если, конечно, до этого вымало руки. Кстати, если уж мы об этом заговорили, Пока ты здесь, могла бы и ботинки снять. Снять ботинки я, конечно, могу, но твоему ковру от этого легче не станет, Локи. Носки у меня ещё грязнее, чем ботинки. Хотя Флора разговаривала в своей обычной колоритной манере, она почти до шёпота понизила голос и внимательно следила за тем, как я прохожу мимо неё к кровати. Вообще-то было довольно странно столь долгое время видеть её остающейся в нашем сухом окружённым стенами и накрытым крышей мирке, Флога раздало лучше чувствовала себя в одиночестве, в тишине, на воле, под звёздным небом и лондонскими мостами, бродя по колена в провнявшей тиной речной воде, словно диковинная амфибия. Представляю, как трудно ей было отказаться от привычного образа жизни, чтобы прийти к нам, сухопутным шумным людям. И это нужно было ценить. А пришла она сюда ради Джорджа, изза Джорджа. Я подошла ближе к кровати и прежде всего поразилась, каким маленьким показался мне Джордж, маленьким и печальным. Он лежал под простынями, как едва приметный бугорок, такой не сразу и разглядишь среди скомканных покрывал и подушек. На прикроватном столике лежала до боли знакомая вещь очки в круглой оправе, с появившейся на одной из линз диагональной трещиной. Повернув голову, Я нахмурилась взглядом, затерявшуюся в подушках голову Джорджа, и у меня защемило сердце. Голова напоминала двухцветный бело-багровый шар. Белая часть это бинты, багровая синяки и садины, и ни клочка нормальной розовой кожи. Ох, и Джордж, негромко сказала я. Бело-багровый шар слегка шевельнулся, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Послышался стон. потом несколько совершенно неразборчивых едва слышных слов откуда-то вылезло и тут же безжизненно упало на простыни рука "Что ж ты делаешь, кобыла безмозглая?" сердито зашипела на меня Флу. Пришла, разбудила. Тебя сюда звали? Но Локвуд уж стоял рядом со мной, и мы вместе с ним наклонились над кроватью. "Джордж," позвал Локвуд. "Привет, Джордж. Это я, Люси." сказала я. Джордж попытался что-то сказать, но это был какой-то жалкий, срывающийся шёпот, от которого мне захотелось плакать. Видеть белобогрогое лицо было очень страшно, но этот беспомощный шёпот был ещё страшней. Тем временем Джордж сделал новую попытку что-то сказать, но и на этот раз мы не смогли разобрать ни слова. Мы с Лопудом наклонились ближе к белобогрой голове, и Джордж, не разлепляя заплывших глаз, Слепою нащупал руку Луквуда и вновь заговорив. На этот раз мы разобрали его слова. Они забрали её, прошептал Джордж. Что именно? Книгу Марисы. Я её ее... добыл. Но я испугалась, увидев перекосившееся лицо Луквуда, однако голос его не подвёл. Остался спокойным и даже беззаботным. Ну-ну, не волнуйся об этом. Лопуд осторожно похлопал Джорджа по руке. Это всё ерунда. Главное, что ты снова дома, на Портленд-роу. Люси здесь, и я тоже, и даже наша старая добрая Флу пришла, чтобы посидеть с тобой. Всё хорошо. Да, прошептал Джордж, и его рука безвольно упала на простыни. Да, всё хорошо. Ну вот. А теперь тебе нужно спать, Джордж. Ты сейчас должен очень много спать. Шевельнулась, а затем приподнялась над подушками жуткая забинтованная голова и послышались слова. Но она была у меня в руках. Книга Мариссы. Доказательство, Локвот. Понимаешь, доказательство. Голова вновь откинулась на подушки, и душорч на туш на закашлялся. Хорош. Подалась вперед Фло, вновь захрустев своей курткой. Его нельзя волновать. Проваливайте. Вам пора. Ещё не пора, флу остановила её Льюквуд. Кто это был? Джордж, кто это сделал? Ты видел его? Нет, но Что? Но, Джордж. Это был сэр Руперт Гейл. Ответа нам пришлось ждать долго. Я подумала было, что Джордж уснул, но тут послышался его едва слышный шёпот. Я его узнал по запаху. Ласьён после бритья. Когда я ударился о землю, шёпот исчезл, таял в воздухе. Простите. Ты ни в чём не виноват, Джордж. Не думай ни о чём. Просто отдыхай. Локвуд погладил безжизненно лежащую на простыне руку Джорджа и медленно распрямился. Взгляд у него был пустым, отсутствующим. Вот теперь мы уходим, Флу. Позовёшь нас, если тебе что-нибудь будет нужно. Флоки вздохнула. Она была уже возле кровати, заботливо поправляла покрывало. Не скрою, это произвело на меня впечатление, если учесть, что сама Фло привыкла спать на грязной прибрежной гальке. Голова Джорджа снова спряталась среди подушек. Мы с Локвудом вышли из комнаты и осторожно прикрыли за собой дверь. Я убью их, сказала я. Клянусь, Локвуд, я убью их. Он ничего не сказал и вёл себя непривычно тихо, стоял в тени на лестничной площадке. А вот я сохранять спокойствие никак не могла. Мне необходимо было действовать, каким-то образом выплеснуть переполнявший меня гнев. Ударить хотя бы что-нибудь что ли. Я бешено пнула балясину перил, сильно ударив ногой, и слегка успокоилась. Эй, сэр Руперт Гейл и его бандиты, вы слышите меня? воскликнула я. Так вот, я торжественно обещаю, что не успокоюсь до тех пор, пока не заставлю вас заплатить за всё, что вы сделали. За всё. Поняли, дуболомы? Ты этого не сделаешь, Лючи. Почему это не сделаю? Сделаю, прирежу их гадов. И я снова пнула ни в чём не повинную балясину. Не прирежешь. Да почему? Потому что не справишься. И вообще, это не наш стиль. Мы для них придумаем что-нибудь покруче. Мы им отомстим, но сделаем это вместе, как одна команда. Ведь мы команда, верно, Люси? А я перестала крушить дом Локвуда и посмотрела на него самого. Сквозь окно на лестничной площадке упал солнечный луч. В его ярком свете Локвуд показался мне бестелесным и прозрачным, словно фигура на витражном стекле. Наши враги считают нас слабыми, продолжил он. Что ж, в этом есть доля правды, потому что до сих пор я предпочитал держаться в тени и уклоняться от боя. Теперь с этим покончено. Он улыбался мне, но взгляд его был жестким и беспощадным. С этого дня все пойдет иначе. Мы перейдем в наступление и нанесем удар в том месте, где они меньше всего ожидают. Мы ударим и собьём с них спесь, Люси. Мы их в асфальт закатаем.